посвящается Лео. Предисловие. Двадцатичетырёхлетней практиканткой я пришла в отдел культуры газеты Dagnes Nyheter. Я не умела печатать на машинке, да и вообще мало что умела. Но у меня были некоторые навыки по части обращения с сложностями себя на пользу, так что я написала все заявки от руки. Письма с заявками я разослала шефам отделов культуры всех известных мне газет. Откликнулся Арнар Рут, шеф отдела культуры и заодно главный редактор Dagens Nyheter. Позвонил собственной персоной. Его, оказывается, впечатлил мой почерк. Вот так всё и началось. И всего пару недель спустя я получила своё первое задание написать рецензию на книгу. И не потому, что у меня в этой области были какие-то таланты или хотя бы амбиции, а потому что у Арнар Рута было такое хобби бросать человека за борт на глубоководье, чтобы проверить, умеет ли он плавать. На седьмом этаже высотки штаб-квартиры Даггинс-Ни-Хеттер состоялось собрание отдела культуры. Все знаменитые журналисты были там. Мадлен Густавсон, Бенгт Хольмквист, Торсен Эгбом, Лейв Нюлин, Бригит Мунгхаммер и другие. Присутствующие передавали из рук в руки одну из самых интересных новинок сезона — шведский перевод книги «Камеры лучше» до Ролана Барта. Арн Рут спросил, кто желает написать рецензию. Все вежливо отказались. Никто не посчитал себя достаточно компетентным. Я была потрясена, ведь все они несомненно были профессиональными пловцами. Шеф отдела культуры тоже удивился. И вдруг повернулся к практикантке и протянул книгу. Может, ты возьмёшься? Я не помню, что именно, я ответила, пролевыла что-то, заикаясь и запинаясь. И так днями я сражалась с редактурой, а по ночам сидела и писала. Через 2 недели я принесла в редакцию свою рецензию. Её тут же завернули. Всем и каждому было ясно, что эта практикантка не ходила в школу плавания. Рецензия больше походила на вольную интерпретацию в барах, то не по собачье. Прошло ещё 2 недели ночных бдений, и я принесла новую версию. Редактор прочитал текст, просветлел лицом и вскочил со стула. Я до сих пор помню стук его башмаков, когда он нёс в наборный цех Спустя год, проведённый в качестве практикантки в Dagen Snyder, я решила продолжить своё образование. Причина была проста. Я хотела стать хорошим критиком. Вместо этого я стала литературоведом. Много лет я занималась междисциплинарными исследованиями в университетах Англии и США, и в итоге сконцентрировалась на модернизме начала 20 века, в особенности на творчестве мёртвых белых мужчин и связи эстетики и машинной культуры. Но одновременно я продолжал работать в качестве критика, писал рецензии и эссе. Это была неплохая школа. В сборник Смерть домохозяйки я включил тексты, которые сочла наиболее удачными. Выбор определяется сферой моих интересов. Связь высокого и низкого в культуре, простое и майонеза, например. Взаимоотношения между эстетикой и техникой, модернизмом и индустриализмом. женская литература и гендерная проблематика, а также менее значимые виды искусства: мода, фотография, художественные ремёсла. Возможно, не просто сразу понять, что связывает все эти разные темы, но связующее звено есть. Это исторические изменения. Я также припрятала здесь несколько мелких безделец. Устроила нечто вроде потайного ящичка в секретере. Не скажу, какие именно это тексты, намекну только, что это вовсе не обязательно самые короткие эссе в сборнике. Все тексты, вошедшие в сборник, были тщательно перечитаны, отредактированы, а порой и переписаны заново. В основном правки были небольшие, но случались и серьёзные изменения. Большая часть текстов публиковалась в Даггинс Нью-Хэттер. Остальные печатались в различных журналах, антологиях и сборниках разной степени доступности. 22 августа 2014 года. Стокгольм.